Виктор Валентинович Домбровский. Санаторное Митина житье подходило к концу. Его готовили к операции. Подготовка заключалась в том, что Мити отменили почти все назначения, лишь подкрепив сердечную мышцу как арбоксилазой, но зато налегли на титурам, Его нужно было накачать в Митину печень определенное количество граммов, а в день давали по полграмма. Отсюда и набегали дни ожидания. Но наиважнейшим в подготовке к операции было прийти к решению о постоянном и абсолютном воздержании от спиртного – И к этому Митя должен был прийти только сам. Владимир Павлович сказал, «Вы теперь почти полностью здоровы. Смотрите, наблюдайте, оценивайте и больше думайте, как вам жить дальше. Все мои советы будут носить, что не говори, обобщенный характер» а вам нужно конкретное решение, и мне кажется, что вы способны справиться с этим. Доктор Долгов положил свою теплую руку на Митину кисть, слегка пожал ее и улыбнулся. «И я бы не сказал ни слова из того, что произнес сейчас, если бы не уже известная вам». Алкоголь ослабляет волю. Она потом к вам вернется. Она уже возвращается к вам, ваша воля. Воды вы, точнее, водки, уже прошли. Остаются огни, огни желаний, сомнений. Словом, все огни, сжигающие душу и толкающие на прежний путь, «Преодолейте их!» С тех пор они виделись совсем редко. А если иногда все-таки встречались, на вопросы Мити, как у него идут дела, доктор отвечал, «Все у вас, милейший Дмитрий Савельдевич идет как надо. Не волнуйтесь, живите, живите полнокровно». «Неужели вы не чувствуете, как прекрасна жизнь сама по себе? Кстати, я сегодня заметил, что вами интересуются». Митя сделал вид, что не понял, а доктор Долгов не шел нужным продолжать. Он только сказал, «Честно говоря, будь в моей власти», «Я бы вас, Дмитрий Савельдевич поместил в дом отдыха на оставшиеся две недельки, а потом еще на месячишка, под наблюдением, конечно, или в больницу, лечебницу, диспансер, если хотите, но совсем другого типа. Я вообще помещал бы на излечение на полгода» и применял бы совсем иные методы. Есть очень интересные зарубежные эксперименты. Они согласуются с моими выводами и размышлениями. Но одним словом наберитесь терпения. Если уж быть не по-врачебному откровенным, вам уже сейчас можно вшить тот самый препарат. Мы просто хотим, чтобы вы привыкли к иной жизни. Крепче забыли прежнюю. Мне бы холст сейчас, или даже картон и акварели. Съездите в город, или у вас нет денег. Но это не в каждом отделе культ товаров продается, и не набор школьника нужен. Во всяком случае, больше спокойствия и уверенности в себе. Доктор Долгов все больше времени проводил со своими маленькими пациентами. Там не хватало врачей. Ох уж эти долгие северные отпуска! Мите не с кем было поговорить по душам о жизни, о ее смысле. Даже об искусстве, где чуть не каждый считает себя знатоком. К собратьям по отделению он заметно охладевал. Сказывалось выздоровление. С Паал говорить было интересно об охоте, о тайге и, конечно, о собаках. Но собачьи темы Митю волновали мало. И вот в один из вечеров душевной неуютности, даже неприкаянности, когда хорошим спасением является та же поллитровка или партия в преферанс, Митю позвали к дежурной сестре. Дежурила добрая симпатичная Зиночка, с которой они друг к другу строили глазки, а Митя не скупился на комплименты. Вполне искренне. Пухов вызывает дежурный врач. Он просит взять с собой краски. Митя выразил недовольство. Скоро хоккей, а потом концерт Алы Пугачевой. Кто сегодня дежурит? Доктор Долгов. Митя вздохнул. Надо идти. Очевидно, Владимир Павлович попросит оформить очередной сан-бюллетень. Поразмыслив, Митя не взял с собой большую картонную коробку с гуашью. Сунул в карман только набор фломастеров. Сестричка Зина объяснила, что ждут его в корпусе по диагонали, через аллею. Нужно нажать кнопку у входа, спросить доктора, Его кабинет там сразу налево. Дверь действительно открыли быстро, но в кабинете находилась секретарша главного врача Сашенька. Приятная молодая женщина с прищуром и сигаретой в длинных пальцах. Митя, сам не зная почему, галантно склонился и поцеловал ей руку. «Ого!» – сказали ее глаза. Митя считал себя вправе на такой жест. После разговора в приемной, когда она первое поздравила Митю с тем, что ему будет вшита дефицитная ампула, они еще несколько раз обменивались любезностями. Митя даже просил ее совета по поводу оформления кабинета главврача, ссылаясь на природную женскую тягу к А однажды нес букетик цветов, похожих на хризантемы, которые санитарки их отделения срезали, чтобы цветок лучше рос. Сашенька томно закрыла глаза. Все-таки даже здесь чувствуется столица. Митя недоумевал, Зачем его пригласили? Сан-бюллетенем тут явно не пахло. Пахло пока что хорошими сигаретами и добротным нерастворимым кофе. Секретарша напористо начала. «Я на вас надеюсь и даже не скрываю радости, что удалось, наконец, вас заполучить». «Днем вы заняты, занята и я, а сейчас очень удобный момент. Мне нужно, чтобы вы расписали детский уголок для моей дочурки. Она на днях прилетает, и я хочу сделать ей сюрприз. Пожалуйста, Дмитрий Савельевич, не откажите. Видите, каким сложным ухищрением пришлось прибегнуть. Вот только...» Я не вижу красок. Я взял фломастеры. Я не думал. Мне нужно посмотреть, сделать эскиз. Идемте. Вы прямо так? Впрочем, тут рядом. Не простудитесь. Вы же северянин, сибиряк по рождению. Надеюсь, вы не в обиде? Что вы?